Год Ленинграда. Год его зимы. Хроника жизни. 22 июня. Война. В конце июня Ольгу Бергольц направили на работу в радиокомитет, в отдел, где работал Георгий Макогоненко, ее будущий муж. Август. Первое выступление у микрофона. Я говорю с тобой под свист снарядов. 5 сентября. Цитата из письма. Завтра батька идет к прокурору, решается его судьба. Вызов к прокурору связан с анкетными данными доктора Бергольца. 26 августа 1941 года под грифом «Совершенно секретно» вышло постановление Военного совета Ленинградского фронта об обязательной эвакуации немецкого и финского населения, к которому Федор Бергольц не принадлежал. 8 сентября. Вражеские войска захватили Шлиссельбург. В 18 часов 55 минут чудовищная массированная бомбардировка города, во время которой, в частности, сгорели продовольственные Бадаевские склады. Начало блокады Ленинграда. Из дневников 41 -го года. 22 сентября. 3 месяца войны. Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева, а население, а я, Боже мой, я решила записывать все безжалостно. Боже мой, Боже мой, я не знаю, чего во мне больше – ненависти к немцам или раздражение бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью к нашему правительству. Это к обосраться. Почти вся Украина у немцев, наша сталь, наш уголь – Наши люди, люди, люди. А может быть, именно люди-то и подвели? Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники. Но почему же? Почему же не хватает? Должно было хватать. Мы жертвовали во имя ее всем но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться. Где-то глухо идет артиллерийская стрельба. Самое ужасное в страхе и, очевидно, в смерти ее ожидания. А неожиданно, то, пожалуйста, надо оторваться от земли. Отрешиться от нее, понять, что тебя преследуют и все равно настигнут, и пока жить каждым часом, каждой минутой, вопреки всему, извлекая из нее драгоценности жизни. Девятый час. Скоро, видимо, будет регулярный немецкий налет с бомбами. Если бы не было гриппа, и если бы я была уверена, что Юра Макогоненко влюблен в меня, у меня бы было приличное состояние. Он странно держится со мной, очень внимателен, и эта-то внимательность меня особо угнетает. Видимо, я совершенно не нравлюсь ему, как баба, а мое отношение к себе он заметил и считает, что ему достаточно протянуть руку, чтобы я рассыпала с мелким бесом. Но я рабею перед ним, бываю такая страшненькая, жалкая. Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение. Героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро ли или не скоро человек признается в любви. Да, да, да. Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я хочу, хочу еще иметь минуту чистой радости с Юрой. Хочу, чтобы он сказал, что любит меня, Жаждет, что я ему действительно дороже всего на свете. А завтра детей закуют. О, как мало осталось ей дело на свете Еще с мужиком пошутить. И чёрную змейку, как будто прощальную жалость, На белую грудь равнодушной рукой положить. Из стихотворения Анны Ахматовой «Клеопатра». А может, это действительно свинство, Что я в такие страшные трагические дни, Вероятно, накануне взятия Ленинграда, Думаю о красивом мужике и интрижке с ним. Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же, а я живу. И разве я не в равном со всеми положении? Разве не упала рядом со мной бомба? Разве не влетел осколок в соседнее окно, в комнату, где я сидела? Артиллерийская стрельба стала слышнее. Немцы или мы по ним? Ведь ими взято детское. Павловск, господи! Они же вот-вот могут начать штурм города – И с воздуха, и с суши уцелеть будет чудом. И вот рухнет все с Юрой. Да что и перед кем тут оправдываться? Я делаю все, что в силах. И, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут. Мне рассказывали об этом сегодня. Ого! Артиллерийские снаряды хлопают совсем близко от нас. Это немцы, сволочи. Они и в темноте бьют. Значит, даже не боятся обнаружить свои точки. Господи, да как часто пошли, ежеминутно. Схожу вниз, узнаю. Дарья Власевна, соседка по квартире, сядем, побеседуем вдвоем. Знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем. Вот мы прожили почти полгода, полтораста суток длится бой. Тяжелые страдания народа наши, Дарья Власевна, с тобой. О, ночное воющее небо, Дрожь земли, обвал невдалеке, Бедный ленинградский ломтик хлеба, Он почти не весит на руке. Для того, чтобы жить в кольце блокады, Ежедневно смертный слышать свист, Сколько силы нам, соседка, надо, Сколько ненависти и любви, Столько, что минутами в смятенье Ты сама себя не узнаешь, Вынесу ли? Хватит ли терпенья? Вынесешь, дотерпишь, доживёшь. Дарья Власевна, ещё немного. День придёт, над нашей головой Пролетит последняя тревога И последний прозвучит арбой. «Хроника жизни». 24 сентября 1941 года. Навещает Анну Ахматову. Ольга Бергольц способствовала ее эвакуации из блокадного Ленинграда. Ей предлагают сопровождать Ахматову, но она отказалась. Из дневников 41 года. 24 сентября. Ночью 3 часа. Вот когда... «Умирала Ирочка?» Я тоже все время писала и писала дневник. Видимо, это помогает не думать о главном. Зашла к Ахматовой. Она живет у дворника в подвале, в темном уголке прихожей, совершенно Достоевщицком. На досках, находящих друг на друга, матрасишка. На краю закутанные в платки свалившимися глазами Анна Ахматова. Муза, плача, гордость русской поэзии неповторимый, большой, сияющий поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. Она сидит в кромешной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. И так хорошо сказала, я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина. Я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну позорную, страшную. О, верно, верно. Единственная правильная агитация была бы, братайтесь, долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроиться, не надо ни родин, ни правительств, сами, сами будем жить. Но закричать братайтесь невозможно, значит, что же? Надо отбиться от немцев, надо уничтожить фашизм, надо, чтобы кончилась война, и потом у себя всё изменить. Надо выжить и написать обо всём этом книгу. Из письма сестре Марии Бергольц. 26 сентября. «Моя Муся, если ты еще в Москве, то, наверное, это письмо передаст тебе Анна Андреевна Ахматова. Было бы прекрасно, если бы ты вместе с нею поехала в Чистопы. Если поедете, береги и заботься о ней, как бы ты заботилась обо мне, если бы я была больна. Она изумительный человек. Если бы Николя, которого я не могу оставить здесь одного, Я почла бы первейшим своим долгом сопровождать ее до места. Если же ты решила не ехать, пока она в Москве, сделай для нее все, что можешь. Она очень несчастна, Анна Андреевна. Ее надо согреть, как только можно. Прошу тебя об этом. О нашей жизни что же? Или очень много надо писать, или ничего Я до сих пор не могу прийти в себя от душевного ужаса перед тем, до чего могло докатиться человечество. Так как бомбежка мирного города – это позор, это сплошной ужас именно с моральной стороны. Бьют по центру, по госпиталям, нарочно. Можешь ты это понять? Большую часть дня я провожу на радио – это семиэтажный старый дом, а мы работаем в бомбоубежище в подвале. Там очень сухо и тепло. А ночуем мы сколько и у мамы. Там от снарядов совсем безопасно. А во время тревоги спускаемся в убежище. Хорошее. Очень часто по радио мои стихи идут на Москву. Слышишь ли ты хоть что-нибудь? Работаю еще и для спецвещания. Разные возвания, и листовки для немцев. Вот завтра передачи для всей Европы о Ленинграде. Это интересно, но, конечно, взгляд разные казенные премудрости и препоны. Как и до войны масса чиновников, боящихся живого слова. Из воспоминаний об Ольге Бергольц. Лев Левин, друг Бергольц, литературный критик, участник Великой Отечественной войны, журналист. На Невском проспекте я встретил Ольгу. Она была Осколь Молчановым. Прежде всего, меня поразила перемена, происшедшая в нем. Когда я видел его в последний раз, это было еще до войны, он производил впечатление полного сил цветущего молодого человека. Я знал, что он серьезно болен, у него была обилепсия, но на щеках его всегда играл румянец, он казался бодрым и даже физически сильным. Сейчас в лице его не было ни кровинки, глаза потухли, Он улыбался вялой улыбкой, больше похожей на гримасу. Ольга тоже заметно осунулась и побледнела, но была оживлена. Ее чуждый ложного пафоса, живой человеческий голос, звучал над опустевшими улицами Ленинграда, в оледеневших жилищах, в землянках и блиндажах переднего края. Это был неожиданный для многих, но глубоко оправданный и выстраданный поэтический расцвет. Сама Ольга называла его жестоким. «Я счастлива, и все яснее мне, что я всегда жила для этих дней, для этого жестокого расцвета». Между тем Ольга со скрытой тревогой поглядывала на Молчанова. Она наклонилась ко мне и быстро зашептала. «Ты не представляешь, как я боюсь за Колю. Он не выдержит. У него участились припадки. Есть возможность уехать, увезти его. Но я не могу. Понимаешь, не могу». «Ленинград – моя судьба, понимаешь?» «Оля», – вдруг сказал Молчанов, – «мы опоздаем». Это были единственные слова, которые он произнес за все время нашей встречи. «Да-да», – заспешила Ольга, – «нужно идти. Меня ждут в радиокомитете. Готовим перекличку с Севастополем». Мы обнялись, и вот уже они заскользили по заснеженному Невскому, издали помахали мне и скрылись за поворотом. Ольга Бергольц. «Хроника жизни». 4 октября. Написано стихотворение «Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец». 20 ноября. Последнее понижение продовольственных норм. Рабочим 250 граммов хлеба, служащим и ждевенцам и детям до 12 лет 125 граммов. 31 декабря. Встреча Нового года посвящен специальный выпуск «Радиохроники». Ольга Бергольц читает стихи. Эта передача и голос Ольги Бергольц были восприняты ленинградцами как чудо. Из дневников 42-го года, 14 января. О, Коля, сердце мое, неужели ты погибаешь? Вот я оставила тебя на попечение добрых людей. Сама сижу на радио и что-то пишу, пытаюсь вынырнуть из бездны ужаса и смерти, куда меня и тебя тянет. О, что же делать? Что делать? Как поскорее помочь тебе? Держись. Ничего. Я вытащу тебя. Я буду клянчить пищу у кого попало. Покупать у спекулянтов и бешено работать, Чтобы иметь деньги. И, Господи, ведь скоро конец блокады. Держись, держись еще немного, Мой единственный, мое счастье, изумительный, Лучший в мире человек, держись. Скорей бы утро, чтобы узнать, что ты жив И начать что-то делать для тебя. Даже если это твои последние часы на земле, 29 января. День смерти Николая Молчанова. Был день, как день. Ко мне пришла подруга. Не плача, рассказала, что вчера Единственного схоронила друга. И мы молчали с нею до утра. Какие же я могла найти слова? Я тоже... Ленинградская вдова. Мы съели хлеб, Что был отложен на день, В один платок Закутались вдвоем, И тихо-тихо стало в Ленинграде, Один стуча Трудился Ветромом. 8 февраля. Папу держали в НКВД до 12 часов ночи. А потом он просто не попал к нам, потому что дверь дома радио была уже закрыта. Его все-таки высылают из Ленинграда. Расстроен страшно. В мертвом городе вертится мертвая машина и когтит измученных и несчастных людей. Я ходила к отцу несколько дней назад, как он трогательно ухаживал за мной, как горевал о Коле. И никогда не забуду я его лица при свете свечки, ставшего вдруг необычайно милым, детским, когда он сказал мне, а у меня, понимаешь ли, какая-то такая жажда жизни появилась. Сам удивляюсь, вот уже думаю, как мой садик распланировать весной. Понимаешь, мне семена охота покупать, цветы сажать – Розы. Страшная какая-то жажда жизни появилась, черт ее возьми. Что-то все-таки откопали и допекают человека. Власть в руках у обидчиков. Как их повылезало, как они распоясались во время войны, и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной всенародной человеческой трагедии. Практически лучше, чтобы отец уехал из этого морга. Говорят, что умерло уже около полутора миллионов ленинградцев. Доберется до мамы, там устроится, только бы вынес дорогу. 25 февраля. Утром, когда уходили... На район был дикий артнолёт, и снаряды свистели над нашим домом без секундной паузы, как в зоомагазине птицы. Нас не убило, хотя ложились везде, близко. Мне было страшно, я хотела жить, и очень стыдя своей трусости, уговорила Юру обождать налёт в подъезде. А когда пришли в дом радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра. Она приехала к нам на грузовике с продовольственными посылками для союза писателей. Мне тоже большая посылка. Она ехала кружным путем, одна с водителем, вооруженная пистолетом каким-то, в штанах, полушубки, красивая, отважная, по бабе очаровательно суетная. Хочет как можно быстрее выволочь меня отсюда. И так напирает, что я вроде как способность к самостоятельным действиям утратила. И такой жалкой себе кажусь. А в свой отъезд, тем более на самолёте, Всё больше не верится. Ну, могу и на машине, С муськой, что было бы лучше всего, Но рискованно. Могу вытрясти ребёнка. Мы идём над дорогою жизни, Неумолчно гудит самолёт, Как тиха и печальна отчизна, Только еле сугробы да лёд. А равнины пусты и безлюдны, Точно нет ни войны, тишина. Ох, как бьётся жестоко и трудно В этом диком молчанье страна.